Демьяр из клана Серых Пум. «Сели под котиков», — говорила мне мама. Этой фразой начинались и заканчивались все ее рассказы о том, как талантливейшую ведьму, звезду выпуска свиреницы поклонников отсюда и до Южного моря, угораздило выйти замуж за оборотня. Я рос в уверенности, что уж если сердце матушки дрогнуло, то у всех прочих леди, не из числа двуликих, нет ни шанса устоять. Достаточно предъявить усы, лапы, хвост и соединяющую все это великолепную серую шубу. На практике, правда, метод пока не применял. Зачем использовать такое мощное оружие, когда и без него готовых на все девиц хватает? Но тут ведь она моя пара, и раз уж человеческая форма вызывает у нее только зевки... Как оказалось, зевки были не самым страшным. При виде моей звериной ипостаси Соня позеленела, потом пошла красными пятнами, глаза и рот ее округлились, а руки так вцепились в ворот халата, словно она его на части разорвать решила. С места моя демоница рванула так, что половина клана позавидует. Не каждый хищник на такие скачки способен. Шкаф нырнула, как в нору за кроликом. Еще и дверца захлопнула, едва не прищемив мне нос. «Не понял». А где восторг и поклонение? Может, Соня не поняла, что это я? Решила, что в дом пробрался дикий зверь, потому и испугалась? Хотя чего тут бояться? Просто кот. Большой, конечно, но ведь красивый. Я и в человеческом облике ничего, но в виде пумы совершенно не отразим. А она? Эх. Поскреб когтями дверцу, обиженно фыркнул и издал вопросительное мурр. Пусть объясняет, что не так.